Да, пусть даже это подземелье нам подарит радость и веселье. Принц Дацкой обвел всех застенчивым взглядом. Но никто не веселился, никто, кроме меня. «Замечательно!» — воскликнул я. «Ты очень верно отразил наше общее настроение!» Вслед за мной улыбнулась Миронова. Остальные не улыбались. «Какие же галлюцинации!» — Ариобра... Продолжал сомневаться покойник. Я отвел его в сторону. — Покойник, будь человеком. С нами женщины. Подумай о них. — Значит, это тот самый дачник? — Скелет дачника. Так я думаю, все, что осталось. Но держи это в тайне. С нами женщины. Найди в себе силы. — Я поищу, — сказал бледный покойник. «Фактически мы с вами находимся в кабинете писателя», — воскликнул я, обращаясь сразу ко всем. «Покойник недавно сообщил нам, что один греческий философ сочинял в бочке. Вы слышали?» «А Бородаев творил в подвале. Пока племянник еще продолжает свои глупые шутки, давайте устроим выездное заседание нашего литературного кружка. Прямо тут, возле рабочего места писателя, возле его, если можно сказать, станка». Я приподнял бывший садовый столик потрясом в воздухе и поставил на место. Покойник принца Миронова пусть что-нибудь сочинят на тему дня. Они это быстро делают. Миронова подняла руку и сказала: Принц ведь уже ничего сочинит еще, ему недолго, а Глеб вспомнит какую-нибудь историю из жизни дедушки. У Наташи на руке были часики. Другие ребята, которые носят часы, все время о них помнят, то и дело задирают руку, будто всегда куда-нибудь торопится. А Наташа взглядывала на свои часики незаметно, просто опускала глаза, и все. — Электричка в семнадцать, — сказала она. — Я надеюсь на тебя, Алик. — Она на меня надеялась. Не на Глеба, не на принца, не на покойника, а на меня. — в ту минуту я был благодарен племяннику, который запер нас в подземелье. Ведь если бы он не запер, я никогда не услышал бы этих слов. — Их надо отвлечь, — сказал я Наташе. — Пусть они сочиняют и не мешают мне думать. Искать. Поверь, я оправдаю твои надежды. Мы успеем на электричку. Она ничего не ответила. — Итак, начинаем заседание кружка объявил я громко. — Смотрите, у каждого будет свое рабочее место. Ровно пять ящиков. Миронова подняла руку и сказала. — Но нас шестеро. Я не буду садиться, я буду ходить. Я читал, что у знаменитых сыщиков были разные привычки, которые помогали им мыслить и распутывать преступления. Один, например, обязательно курил трубку, это ему помогало, а я должен был непременно ходить взад и вперед. И хотя говорят, что в ногах правды нет, я докапывался до правды именно на ногах. Заложив руки за спину, я стал бродить по подвалу, а все остальные присели на ящики. Наташа просто отдыхала. Глеб пригнулся, будто сидел на своей последней партии в среднем ряду и боялся, что его могут вызвать к доске. Миронова сразу же раскрыла тетрадку и стала писать. Я был уверен, что она делает очередную зарисовку. Принц Датский шевелил губами, а длинные руки его двигались как бы в такт словам, которых не было слышно, которые оставались где-то внутри, и там же складывались в рифмованные строчки. Покойник был похож на покойника. Я подошел к нему. — Все кончено, — сказал он. — Значит, сбудется твоя мечта. — Какая? Ты ведь давно хотел умереть. — Пожить бы еще немного, — прошептал он. — Я буду искать выход из положения, а ты возьми себя в руки, отвлекись. Сочини стихотворение этой своей, В.Э. Она не прочтет его. — Почему? Может, когда-нибудь обнаружат наши скелеты, и рядом с твоим будет лежать стихотворение. Она прочтет и вздохнет украдкой. — Она не вздохнет. «Почему?» «Потому что ее нету». «Как нету?» «Так, не существует».